Возле лужайки через прозрачный поток были переброшены два низких огражденных мостика и еще один пошире и покрепче, чтобы мог выдержать повозки. Фургонный мост отмечал место, где северная дорога, идущая от Таринского перевоза из Торжевого холма, становилась старым трактом, ведущим к Дивенрайту. Чужестранцы иногда находили забавным, что одна и та же дорога имеет разные названия. Одно к северу, а другое к югу. Но такой был обычай, который, сколько помнили в Эмондовом лугу, всегда был и значит так тому и быть. Для народа двуречья вполне резонная причина. На дальней стороне мостков виднелись приготовленная к болтаемому земляная насыпь для костров и три аккуратные поленницы дров почти такой же высоты, что и дома. Какой бы ни был праздник, костры должны гореть на лужайке, но не на самой траве, даже такой, как сейчас, на очищенной земле. Возле винного ручья десятка два пожилых женщин устанавливали весенний шест и негромко напевали. Очищенный от сучков прямой гладкий ствол ели возвышался на 10 футов, даже когда его опустили в вырытую для него яму.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 На втором этаже чьи побеленные стены выступали, нависая над нижним этажом, вокруг всего здания в задних комнатах жил с женой и дочерми Брандевин Алвир, содержатель гостиницы, и вот уже 20 лет бессменный мэр Эмондова Луга. Красная черепичная крыша, одна такая во всей деревне, чуть поблескивала в слабых лучах солнца, а над тремя издюжины высоких труб на крыше поднимались дымки.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 И посетители могли в свое удовольствие посидеть в тенечке, наслаждаясь вином и прохладным ветерком, проводя время за беседой или разложив доску для игры в камни. «Вот мы на месте, парень!» – темп протянул было руку к поводям белый, но та уже остановилась прямо у входа в гостиницу. «Знаешь, дорога оказалась легче, чем я думал», – довольно усмехнулся он.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 «Да сияет надо мной свет! Я так рад наконец увидеть тебя! И тебе, Аранд! Как поживаешь, мальчик мой?» «Отлично, мастер Алвир», — ответил Аранд. «А как вы, сэр?» Но внимание Брана уже переключилось на тема. «Я уже начал думать, что в этом году тебе не удастся привезти бренди Раньше ты с этим делом никогда так не тянул». «Да не хотелось в эти дни оставлять ферму без присмотра, бран отозвался тем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 «М-да, знать бы, что она хотела от меня!» Он покачал головой. «Дурной знак!» — раздался скрипучий голос. «Был тайн! Нет на крышах аистных гнезд!» К темой Брану прошествовал угловатый и потемневший, как старый корневище, Кен Буе, опиравшийся на такой же высокий и узловатый, как он сам посох. Кен пытался смотреть глазками-бусинками сразу на обоих мужчин. «Грядет нечто худшее, попомните еще мои слова!» «Ты стал предсказателем, толкуешь знаки, а?» — сухо осведомился тым. «Или как мудрое слушаешь ветер?» «Несомненно, его тут хватает. Недалеко отсюда что-то происходит». «Смейтесь, смейтесь, коли хочется», — пробормотал Кен. «Но если тепла не достанет, чтобы зерно поскорее дало всходы, то до жатвы опустеет не один погреб с овощами». Следующей зимой двуречи не останется никого, кроме волков и воронов. И хорошо, если следующей зимой тоже может случиться и в эту. — Ну и что означают сии предположения? — язвительно поинтересовался бран Кена дарил его сердитым взглядом. — Много хорошего а о Найни фалмира я не скажу. Ты это знаешь. Одно скажу. Она слишком молода, чтобы...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 у нас хватает забот и без резкий рывок за рукав и приглушенный голос извлекли рандо от разговора старших пойдем ранд пока они тут спорят пока те на работу не запрягли ран глянул вниз и усмехнулся рядом с двуколкой изогнувшись жистым телом словно старающийся сложиться вдвое аест притаился мэд коутон ни тем ни бран ни кен его не заметили карие глаза мэта как обычно блестели озорство мы с девом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 Я обещал разгрузить сидр, так что можно встретиться попозже. Мэтт закатил глаза. Таскать бочки! Пусть я сгорю, да лучше мне в камне играть со своей младшей сестренкой. Что ж, я знаю кое-что получше барсука. Вдворечий чужаки. Прошлым вечером...